15 глава По дороге домой договорилась с начальством о замене и поменяла в тридорого билет в Сочи на сегодняшнюю ночь. Ни дня больше вместе с Владиславом не проведу. Юрист мне понравился. Хваткий Аркадий Владимирович Невысокого роста, сероглазый, обаятельный и немного картавый и играющий голосом на грассирующем произношении. Прелестно. Прекрасно. Превосходно. Я пока с ним беседовала, сосредоточилась на деле и немного остыла, хоть руки перестали трястись. Не поняла, по какому поводу Маринка веселилась, когда давала мне его контакты, но обязательно спрошу у нее позднее. Заявление на развод, на алименты, И на раздел имущества Аркадий Владимирович подаст уже завтра. И бизнес будем делить. Представляю, как взбеленится Владислав. Вот и увижу наконец-то, впервые за 10 лет брака, истинное лицо своего мужа. Посмотрим, будет ли он так же благороден при разводе со мной, как был при расставании с Ириной 10 лет назад. Что-то сомневаюсь. После ступора от увиденной картины, где муж поселил свою любовницу этажом ниже своей семьи, я впала в деятельную злость. У меня все клокотало внутри. Хотелось рвать и метать вот прямо сейчас. Поэтому разговор с юристом был предельно откровенным. Я хочу. Крови. Хочу раздеть Владислава по максимуму. До чего смогу дотянуться. Хорошо бы, конечно, до трусов, но реальность не даст так сильно развернуться, к сожалению. Квартира, в которой мы сейчас живем, куплена мужем задолго до нашего брака. И дача тоже. Но на обустройство шли и мои деньги тоже? И прибыль с бизнеса? И квартира на Новокузнецкой? И квартира любовницы тоже? Если она куплена моим мужем за время брака? Посмотрим полной решимости я поднялась в квартиру, где прожила счастливо с мужем столько лет, где все было обустроено моими руками, и где еще не так давно я старалась для своего любимого мужа, для своей семьи навести уют и создать атмосферу тепла. Владислав был дома, метался по квартире, как тигр. И стоило только мне открыть двери, как он накинулся на меня с упреками. С упреками, что я уехала и не стала собирать пролившуюся воду, а ему пришлось задержаться и вызвать клининг. Сложно-то как. Я не разговаривала с ним, просто достала собранный заранее чемодан и складывала мелочи в дорогу. «Что ты молчишь?» Заступил он мне путь. «Все уже сказано и сделано. Единственное, что мне непонятно, зачем ты врал, что не изменяешь мне?» Спросила я как можно спокойнее. «Я тебе и не изменял. Я ей изменял с тобой», — пафосно ответил он. «Ты отвратителен. Я не хотела, не видела смысла говорить с ним». «Что ты понимаешь в любви?» Все на той же волне воскликнул муж. «Не успокоится. Хочет скандала, чтобы почувствовать себя вправе уйти». Любовь созидает, создает, а не разрушает. Чувство, из-за которого десяток человек вокруг вас несчастны, называется по-другому. Это не любовь. Содружество двух эгоистов. И еще. Любовь — это ежедневное направление движения по улучшению жизни любимого. И думаю, что ты, сделавший сиротой при живом отце своего собственного сына, вряд ли поймешь, о чем я тебе говорю. Выплюнула я, подойдя практически вплотную. Я все делаю, чтобы ее жизнь стала лучше. — усмехнулся Владислав. «За счет меня? Данилки, своей мамы, отчима, моих родителей, мужа Ирины и его родителей. Прекрасное, взрослое решение!» — выставила впереди себя чемодан, демонстрируя решимость пройти сквозь дверной проем, невзирая на препятствия. «Ирина — нежный цветок» не приспособленной выживать в одиночестве. Она пропадет без моей поддержки. «Инвалид?» — фыркнула я. «А ты?» — приземленная женщина. «Ты в состоянии справиться сама со всеми трудностями?» Муж отошел в сторону, пропуская меня. «А Данилка?» Я повернулась к нему, вглядываясь в его лицо. «Неужели реально моему мужу плевать на судьбу своего сына?» «А что, Данил, я буду помогать ему, алименты платить, заниматься с ним по воскресеньям. Он ничего не теряет», — пожал этот великовозрастный дурак плечами. «А ты тоже ничего не потерял, когда не стало твоего отца?» — не сдержалась я. «Как ты смеешь сравнивать?» зашипел владислав и подался ко мне всем корпусом действительно как можно вас сравнивать твоего отца и тебя он своих не бросал я стояла напротив своего любимого мужа и смотрела на него будто впервые так вот ты какой не смей говорить о нем проорал владислав а то что «Знаешь, Влад, я земная женщина, здоровая, молодая, с хорошей специальностью, с образованием и с открытым для любви сердцем. Мне не нужна какая-то опора. Я и без нее крепко стою на ногах. Я сама живу свою жизнь и имею возможность не присмыкаться перед более сильными этого мира. Я не боюсь тебя», — усмехнулась ему в лицо. «Напрасно ты так! Ты сама не захотела жить нормально, как все современные люди!» — выкрикнул мне муж. «И знаешь что? Оставайся гумусом для своей орхидеи и забудь о нас. Уходи из моей жизни! Видеть тебя не могу! Предатель!» Прошипела я, повернувшись, чтобы видеть глаза Владислава. С удовольствием! Прорал мне в лицо мой любимый муж, с которым я прожила почти 10 лет, и добавил. Ты надоела мне! Вечно со своими устаревшими семейными ценностями! А она никогда не стесняла мою свободу и ни разу не упрекнула меня ни в чем. Я с ней счастлив! Я хотела ответить и уже сделала вдох. Но услышала, как проворачивается ключ в замке, и, шикнув на Владислава, чтобы не смел скандалить при ребенке, направилась навстречу сыну. Муж, фыркнув, оттолкнул меня, и пулей выскочил из квартиры.